Июнь 1966 года После злополучного разговора с Эдной, а Мэдди понимала, что запорола его, она критически оценила то, что у нее уже есть, то, чего она хочет, и то, что ей нужно. Внесла некоторые изменения во внешний вид, сделав чересчур модную одежду менее броской и собрав выпрямленные волосы в узел на затылке. Она не могла перестать их распрямлять, поскольку это расстроило бы Ферди. Подвела итог тому, что считала своими успехами, обнаружила в парке тело Тесси, подкинула мистеру Бауэру информацию, отвлекающую его внимание от нее самой, и позвонила в департамент насчет фонтана. Да, все это стечение обстоятельств. Но что между ними общего? Она сама. Она решила не подчеркивать роль везения, когда попросила мистера Бауэра пообедать вместе с ней, и проконсультировать насчет карьеры. Он недоуменно прищурился. «Где?» «Здесь, в этой газете». «Нет, я не об этом. Где хотите пообедать?» «В закусочный Новый Орлеан». Заведение находилось в нескольких кварталах от здания газеты, и там перекусывали клерки и секретарши, хотя Мэдди почти всегда приносила обед из дома, чтобы сэкономить деньги. Некоторые журналисты тоже столовались здесь, но таких было немного». Газетчики предпочитали ресторан с блюдами из морепродуктов, находящийся на расположенной неподалеку дамбе, а те из них, кто занимал высокое положение, растягивали обед на два часа в полумраке тихих дорогих ресторанов и выпивали за едой по три мартини. Но делали это уже после сдачи номера в печать. В редакцию возвращались, пошатываясь, Но это не имело значения, поскольку крайний срок сдачи уже был позади, так что в их распоряжении была вся вторая половина дня и вечер, чтобы дождаться прилива новых сил. Мэдди с удовольствием пообедала бы в таком месте. Но если она предложит отправиться туда, мистер Бауэр может подумать, что у нее на уме что-то другое. К тому же она собиралась сама оплатить счет. За обедом она заказала салат с тунцом и диетическую колу, а он сэндвич с острой ветчиной и кофе. Мэдди сказала, «Я знаю, что не журналистка, но, думаю, из меня получился бы хороший журналист, если бы мне позволили писать. Я говорю не о той чепухе, которую мне пытается впаривать Кэл». «Позволить писать», — повторил мистер Бауэр. «Никто вам ничего не позволит. Вы должны действовать сами. А что, если я найду сюжет для статьи, по-настоящему интересный, и напишу материал в свое свободное время. Тогда вы, скорее всего, вторгнетесь на чужую территорию и умыкнете сюжет у другого, а так дела не делаются. А если... Если на этот сюжет никто не обращает внимания, то нельзя будет сказать, что я его умыкнула. Вы как ребенок, которого застукали, когда он засунул руку в банку с печеньем, и который пытается отвертеться. Но она видела, что ее упорство забавляет его. Мистер Бауэр был ею немного увлечен. Что ж, это хорошо. Мэдди привыкла к таким вещам. Мужчины увлекались ею всегда. Надо только не давать этому перерасти в нечто серьезное, такое, что привело бы к уязвленной гордости, задетым чувствам. Значит, вы считаете, что существует какой-то сюжет, который проглядят, если им не займетесь вы? Да, речь идет о той девушке, той женщине в озере. Он покачал головой. В этом нет ничего интересного. Почему? Ей было двадцать с чем-то, она не заботилась о своих детях и искала развлечений, и даже не была замужем за отцами детей. Двинула на свидание с каким-то незнакомцем, что-то пошло не так, и он ее убил, и что? Знаете, если бы завтра меня нашли мертвой в моей квартире, кто-то мог бы сказать примерно то же самое и обо мне. На самом деле Мэдди так не считала, но, по ее мнению, это был хороший аргумент. «Я женщина, которая оставила своего мужа, и сын не желает жить со мной. Поэтому-то я и не захотела говорить с вами в тот день. Ведь тогда вам пришлось бы написать об этом, и это поставило бы Сета моего сына в неловкое положение». Боб Бауэр опрокинул бутылку с кетчупом. Мэдди хотела взять бутылку у него, но ее опередила официантка. Похоже, она хорошо знала газетчика и даже отпустила шутку по поводу его заказа. «Почему вы так стараетесь стать журналисткой, Мэдди? Большинство женщин в нашей профессии начинают карьеру, когда они молоды или выходят замуж за журналистов. И, на мой взгляд, большая их часть – это бой-бабы». «Мир меняется», – ответила она. «И? Боюсь, не в лучшую сторону. А как насчет Маргарет берк -Уайт? Даже сама Мэдди понимала, что она хватается за соломинку. Зачем она упомянула женщину-фотографа? каких вообще можно было бы назвать известных журналисток? Это исключение, подтверждающее правила. Исключения будут всегда. Вы считаете себя исключительной? Она положила в рот немного салата с тунцом и проживала его более тщательно, чем было необходимо. Вообще-то да. И на самом деле я хотела сказать, как насчет Марты Гелхорн. Примечание. Марта и Элис Гэлхорн – 1908-1998. Американская журналистка – одна из ведущих военных корреспондентов прошлого столетия. Тогда вы, возможно, и впрямь сможете что-то выжить из этой темы. Знаете что? Завтра в обеденный перерыв я представлю вас Джону Диллеру, и он объяснит вам кое-какие азы. Например, как получить полицейский отчет. «Я немного пообщалась с ним на днях в управлении, но, по-моему, в редакции не видела его ни разу. И, скорее всего, никогда не увидите». Свою информацию он сообщает по телефону, чтобы ее обработали и привели в удобоваримый вид. Он не смог бы написать даже записку своей матери или список покупок без литературного обработчика на другом конце телефонной линии. За глаза журналисты называют его «легавый дилер» и говорят, что он больше коп, чем репортер. Скажем ему, что это что-то вроде тренировочного полета. Тогда он не станет нервничать, что какая-то женщина, о которой он ничего не слышал, звонит полицейским, которых он считает исключительно своей епархией. Как я уже говорил, дилер больше коп, чем репортер. Ему известно все, что происходит в полицейском департаменте. «Нет, не все», — подумала Мэдди и покраснела.